Дневник. Ильза и Ева были необычайно педантичны. Это чувство они унаследовали от отца. В доме у каждого предмета было свое определенное место. Они хранили даже использованные трамвайные билеты. Уже на Пасху они заводили разговоры о рождественских подарках. Разумеется, обе сестры вели дневник. Гретль же по характеру была совсем другой. Она считала, что не следует усложнять себе жизнь. Страницы дневников не содержали каких-либо подробностей личной жизни девушек. Они добросовестно записывали свои расходы, отзывы о спектаклях, адреса и номера телефонов хороших партнеров по танцам. В записной книжке Евы нет даже никакого намека на Гитлера. Очевидно, она боялась, что ее дневник может попасть в посторонние руки. Зато в бертес Ева могла себе позволить вести другой дневник, уже ни от кого ничего не скрывая. Эта переплетенная в зеленую кожу записная книжка хранилась в бронированном сейфе. В 1947 году актер из Тироля Луис Тренкер опубликовал сборник откровенных признаний Евы Браун, которые та якобы передала лично ему. Никаких документальных подтверждений Тренкер не предоставил, но этот дневник ввел в заблуждение даже серьезных историков, не говоря уже о простых читателях. Хотя данный опус теперь вычеркнут из каталога всех серьезных библиотек, однако до сих пор многие представляют себе Еву Браун в виде некой второй маркизы де помпаду Создающий вокруг себя атмосферу разврата, купающейся голый при луне и спящей на простынях с вышитой свастикой. В результате знакомые Ева Браун вообще отказывались говорить о ней. Правда, семья Браун подала на фальсификатора в суд, и 10 сентября 1948 года он был приговорен к большому денежному штрафу и шести месяцам тюремного заключения. Кроме того, псевдодневник изъяли из продажи. На процессе было доказано, что почти все приведенные в книге подробности никак не соответствуют фактам. Ева Браун никогда не путала даты, не могла забыть адрес собственного дома и уж тем более не могла написать, что познакомилась с Гитлером на пять лет позже реального дня их первой встречи. Одна из случайно оказавшихся на процессе женщин заинтересовалась, подделанными мемуарами Евы Браун провела собственное расследование и обнаружила, что Тренкер просто взял и слово в слово переписал книгу графини Лариш Валерзея, посвященную трагической любви Рудольфа Габсбургского и Марии Веспера. Только она превратилась под его пером в Еву Браун, Рудольф сделался Гитлером, принц Отто Штрейхером, а них Рибентропом. Тем не менее, действительно существует подлинный дневник Евы Браун. 22 написанные от руки страницы охватывают период с 6 февраля по 28 мая 1935 года. Ильза под присягой подтвердила, что это почерк Евы, что она знала о нем с 1935 года и что все приведенные в нем сведения подлинные Наконец, семья Браун предоставила в распоряжение автора свою переписку с Евой для сверки почерков. Еве было очень тяжело привыкнуть к неожиданным визитам Гитлера. Не понимала она также причины частой смены настроений. Когда сегодня он был ласков, на следующий день не проявлял к ней ни малейшего интереса, а еще через день постоянно обижался на нее. Сама же она жила в постоянном страхе потерять его. Приводим этот дневник почти полностью. 6.2.1935 В 23 года я, наконец, чувствую себя счастливой. Госпожа Шауб, примечание. Госпожа Шауб, жена старшего адъютанта Гитлера Юлиуса Шауба, привезла мне от него немного множество цветов и телеграмму. Вся моя комната стала похожа на цветочную лавку а пахнет не так, будто ее осветили. Главное не терять надежды, а уж терпению я научусь. С каким удовольствием я съездила бы с Гердой, Гретлей и Эльзой и мамой на шпицы примечание. шпицы гора в Баварских Альпах. Но, увы, из поездки ничего не получится. Вечером я иду с Гердой в гости». Что еще остается делать одинокой 23-летней девушке, как не завершать свой день рождения грандиозной пьянкой? По-моему, его это вполне устраивает. 11.02.1935 Он снова здесь, но ни собаки, ни платяного шкафа. Даже не спросил о поздравлениях. Пришлось самой покупать себе украшения. Одну цепочку, серьги и кольцо – Всего на 50 марок. Очень красивый. Надеюсь, ему тоже понравится. Если нет, пусть сам что-нибудь подберет. 15 второе 1935 -го. Похоже, с Берлина все получается. Но пока я не окажусь в райском канцелярии, я в это не поверю. Надеюсь, там я приятно проведу время. Жаль, что вместо Чарли... Примечание. Чарли подруга Ева Шарлотта. Не могу взять с собой Герду. Тогда уж точно было бы весело. Как же я хочу, чтобы все получилось. Мы все надеемся. 18.02.1935 Вчера он приехал неожиданно, и был совершенно восхитительный вечер. Самое приятное, что он хочет забрать меня с работы, и, ну, я очень боюсь загадывать, подарить мне небольшой домик. Я просто боюсь об этом думать. Не нужно будет больше отворять двери нашим уважаемым клиентам. Господи, сделай так, как я хочу, и как можно скорее. Бедная Чарли заболела и не смогла поехать со мной в Берлин. Но может быть так даже и лучше, ведь бр... Примечание. Бр, вероятно, имеется в виду адъютант Гитлера Брюкнера. Очень груб с ней, и она чувствовала бы себя очень несчастной. Я же так счастлива от того, что он любезен со мной. 4.3.1935 Он приехал в субботу. Я провела с ним 12 чудесных часов, а затем с его разрешения сходила на бал города. В воскресенье он обещал мне еще раз прийти. Тем не менее, на всякий случай, я позвонила в Астерию и попросила Верлина примечания. Верлин, генеральный директор автомобильных заводов Daimler-Benz. Передать, что я жду известия от него. Вместо этого он просто отправился на празднование Дня павших героев и даже не пришел Гофмана на ужин. Возможно, он просто хотел побыть на дне с доктором Г. Примечание. Г, видимо, Ева имеет в виду Геббельса. Но тогда он мог бы хотя бы известить меня. Я сидела у Гофмана, как на раскаленных углях, и ждала, что он вот-вот придет. Затем мы узнали, что он внезапно решил уехать. Бросились на вокзал и увидели только хвостовые огни. Я даже не успела проститься с ним. Может быть, все не так уж страшно, но ведь его не будет целых две недели. И все это время я места себе не найду. Не знаю, почему он вдруг обиделся на меня. Может, из-за того, что я пошла на бал, но ведь он мне сам разрешил. Нет, как бы я ни ломала голову, причины так и не узнаю пятого. Как бы мне хотелось тяжело заболеть и дней восемь ничего не знать о нем. Но почему, почему я должна все это выносить? Лучше бы я его никогда не видела. Я в полном отчаянии. Я теперь постоянно покупаю себе снотворное. Хожу полусонно и уже меньше думая о нем. Хоть бы меня черт забрал. Уж в аду точно лучше, чем здесь». Три часа я ждала возле отеля Карлтона, чтобы затем увидеть, как он дарит цветы Ондре и приглашает ее на ужин. Нет, я нужна ему только для вполне определенных целей. И если он говорит, что любит меня, то это лишь в данный момент. Этим словам такая же цена, как и его обещания, которые он никогда не выполняет. Почему он мучает меня и когда же это наконец кончится? 16.03.1935 Он снова уехал в Берлин. Я просто с ума схожу, если вижу его реже, чем обычно. Но вообще-то понятно, что сейчас у него почти нет интереса, и сейчас он занят только политикой, Примечание. Ведь сейчас он занят только политикой. 16 марта 1935 года в Германии была введена всеобщая воинская повинность. Хочу съездить сегодня с Гретель на Цугшпице. Может быть, там хоть немного успокоюсь. Все будет хорошо, нужно только уметь ждать. Первое четвертое 1935 Вчера нас пригласили на ужин в четыре времени года. Я три часа сидела рядом с ним, и он мне даже слова не сказал. На прощание протянул конверт с деньгами. Так уже было один раз. Но лучше бы он тепло попрощался со мной или хотя бы доброе слово сказал. Как бы я была рада но об этом даже не думает. Почему он не приходит к Кофманам на обед? Тогда бы он мне хоть несколько минут уделил. 29 1935. Мне очень плохо, даже слишком, во всем, во всех отношениях. Я стараюсь убедить себя, что все обойдется, но это не помогает. Квартира готова, а я не могу приехать к нему. О любви, похоже, он сейчас вообще не думает. После того, как он уехал в Берлин, я понемногу отхожу. Но на этой неделе я столько плакала ночами, особенно когда на Пасху осталась дома одна. Я экономлю, экономлю буквально на все. Как же это действует на нервы, когда столько всего хочется купить? Начиная от юбки с жакетом и фотоаппарата и кончая билетами в театр. Но ничего, все обойдется. Долги мои не так уж велики. 10 -е, -е, 1935 -го. Как деликатно сообщила госпожа Гофман, он нашел мне замену. Ее зовут Валькирия, и выглядит она весьма аппетитно. Но ничего, от горя она еще похудеет, если не сможет, как Чарли, толстеть от забот. Они у нее только вызывают аппетит. Если госпожа Г. сообщила мне правду, как же это подло, что он мне ничего не сказал. В конце концов, он должен понимать, что я не стану ему мешать, если другая вдруг займет место в его сердце. Подожду до 3 июля, когда исполнится четвертая годовщина нашего знакомства, и попрошу объяснений. пятого. Только что отправила ему письмо, сочтет ли он нужным ответить. Посмотрим, посмотрим. Если до 10 вечера я не получу ответа, то приму 25 таблеток и уснул усну навсегда». А ведь он уверял, что безумный любит меня. Какая же это любовь, если он вот уже три месяца не дает о себе знать? Ну хорошо, у него сейчас голова занята политическими проблемами. Но ведь недавно ситуация немного разрядилась, и потом, разве в том году не происходило то же самое? Разве тогда не возникли трудности из-за поведения Рима, и тем не менее он смог выкроить для меня время? Не знаю, может быть нынешняя ситуация гораздо сложнее, И все же он мог бы хоть немного отвлечься. Боюсь, здесь кроется что-то другое. Но моей вины здесь нет, точно нет. Здесь же последняя запись Евы Браун, датированная тем же числом. Господи, как я боюсь, что он сегодня не ответит. Хоть бы кто-нибудь помог, все так ужасно. Может быть, он получил мое письмо в неподходящий момент, а может быть, мне вообще не следовало ему писать. Как бы то ни было, но лучше страшный конец, чем эта неопределенность. Господи, сделай так, чтобы я поговорила с ним сегодня, завтра будет поздно. Я решила принять 35 таблеток, чтобы уж наверняка не проснуться. Хоть бы он позвонил. В ночь с 28 на 29 мая 1935 года Ильза зашла к сестре, чтобы вернуть ей вечернее платье. Она обнаружила его в бессознательном состоянии. У Ильзы был неплохой опыт работы ассистенткой врача, и поэтому она см смогла оказать сестре первую помощь. Затем Ильза вызвала врача, в чьем умении держать язык за зубами, она была полностью уверена. Пока врач осматривал сестру, Ильза обнаружила дневник и вырвала из него страницы. Она сразу же предположила, что Ева просто инсценировала попытку самоубийства. Ведь дневник лежал на видном месте а Ева приняла только 20 таблеток Ванадорма. Кроме того, она знала, что Ильзе сегодня ночью точно придет с конкурса бальных танцев, не говоря уже о том, что Гретель также должна вот-вот вернуться домой. Позднее Ильзе вернула Еве вырванные страницы. Незадолго до смерти Ева попросила сестру их уничтожить. Однако Ильзе предпочла спрятать страницы в надежном месте в австрийских Аль Альпах в доме матери офицера СС, служившего в личной охране Гитлера. Неизвестно, знал ли Гитлер о существовании дневника, но через несколько месяцев он выполнил свое обещание и купил ей Виллу в одном из наиболее красивых кварталов Мюнхена – Богенхаузене. Ей больше не нужно было работать у Гофмана. Теперь даже в самые драматические моменты войны с Россией Гитлер находил время, чтобы чуть ли не каждую ночь звонить своей возлюбленной или хотя бы написать ей письмо.